Глава четырнадцатая Дворец Кощея был нарочно устроен так, что портал в него вел всего лишь один, причем односторонний, тот самый, что находился внутри скального стража. А вот обратную дорогу нам нужно было искать самим. Причем создать здесь заповедную тропу я не могла. Магия ведуна этого не позволяла. Более того, сюда только войти можно было нормально, тогда как выйти, скажем так, получалось не у всех. Вредный Кощей умышленно создал свой дворец наподобие огромного лабиринта, причем тот постоянно менялся, создавая новые залы, оранжереи, тупики и, кажущиеся бесконечными, коридоры, путая, смущая разум и заставляя раз за разом возвращаться к одному и тому же месту. Порой одна и та же лестница могла привести гостя и на крышу, и в подземелье. Один и тот же с виду коридор мог закончиться как выходом, так и самым обычным тупиком. Просто потому, что хозяин этого места находил забавным наблюдать за метаниями попавших в ловушку гостей. Особенно, если не хотел их видеть или же желал за что-то наказать. К тому же время от времени он нуждался в новых слугах. Вернее, в человеческих костях для создания новых слуг. Поэтому неугодные гости бесследно исчезали в недрах гигантского лабиринта. А у ведуна со временем появлялся новенький скелет. Ну или еще чего похуже. В отношении меня он, правда, откровенных гадостей сделать бы не рискнул. А вот не открыть портал к подножию скалы, заставить понервничать, побегать по дворцу... Особенно зная, что я дико спешу, это он мог. И я даже не сомневалась, что помощи от него больше не дождусь. Более того, прекрасно понимала, что гадский Кощей специально обрёк меня на возвращение по утомительно длинной лестнице со многими сотнями ступеней. Однако играть по его правилам я была не намерена, поэтому, выметнувшись на первую попавшую открытую террасу, на мгновение остановилась, и шумно вдохнула прохладный воздух, после чего подошла к самому краю, взобралась на перила и, кинув быстрый взгляд на стремительно исчезающее за горизонтом солнце, спрыгнула вниз. «Ега!» — ахнул выскочивший следом за мной на террасу дракон и, судя по донесшемуся топоту, ринулся меня спасать. Я прикрыла ненадолго глаза и прямо на лету сменила облик. Правда, на этот раз стала уже не горлицей, Близость дворца Кощея все таки сказывалась, поэтому мне пришлось взять зверя покрупнее, с широкими крыльями, чтобы сумели погасить бешеный поток встречного ветра, мощными лапами, которые спружинили бы при приземлении, крепкой чешуей и зубастой пастью, в которую всякой мелюзге лучше было не попадать. Становиться виверной я, правда, не любила, при моем образе жизни, незаметность была важнее. Однако у близлежащей родственницы драконов имелось одно важное преимущество, ради которого я и изменила сегодня своим правилам. «Ега!» — донеслось до меня пораженное в спину, но я лишь расправила крылья и, свирепо покосившись через плечо, глухо рыкнула. Горыныч, надо сказать, пришел в себя довольно быстро. Поэтому не успела я отлететь за границу кощеевых владений и уже там открыть заповедную тропу, как сзади громко хлопнули поистине великанские крылья, а спустя несколько мгновений воздух за моей спиной загудел, и меня накрыла широкая тень. К сожалению, в отличие от самого Горыныча, говорить в этом облике я не могла. Однако, при виде открывшейся прямо перед нами заповедной тропы, дракон и сам все прекрасно понял, поэтому в нужный момент последовал моему примеру и сложил крылья, тесно прижав их к туловищу, после чего благополучно ворвался на тропу, в мгновение ока пролетел ее насквозь и, вылетев с нее уже на моей поляне, снова развернул широкие кожаные полотна, чтобы успеть набрать высоту и не грохнуться на мое Невеликое хозяйство всем своим весом. Мне, к счастью, таких уловок не понадобилось. Будучи значительно менее крупной, а значит и более подвижной, я просто сделала над поляной круг и, углядев невредимую избушку, выдохнула с облегчением. Однако практически сразу заметила сидящего на крыше жутковато взъерошенного Базилевса, лежащую рядом с ним свернутую в рулон самобранку, ощутила разлившееся в воздухе напряжение и свирепо взревела, когда земля вокруг явственно содрогнулась, а следом за этим, прямо у меня на глазах, из стоящего чуть поодаль колодца в небо ударил настоящий грязевой фонтан. «Берегись!» — трубно взревел улетевший значительно дальше Горыныч и, промчавшись над тревожно зашелестевшим лесом, пошел на разворот. «Ега! Слева!» Я резким движением метнулась в сторону, лишь чудом разминувшись со вторым грязевым ключом, который ударил из-под земли, аккурат там, где совсем недавно стоял мой сарай. Сам сарай, разумеется, разнесло в клочья одна из отлетевших досок, чуть не воткнулась мне в глаз. Остатки крыши просыпались на мою чешую целым дождем из острейших щепок, однако вреда почти не причинили и бессильно осыпались вниз, пока я прицеливалась к крыше собственного дома. О том, чтобы на нее приземлиться и забрать оттуда истошно заверещавшего кота, речи даже не шло. В новом теле я бы попросту раздавила дом, а уж о Горыныче и говорить нечего. За то время, что я сделала два круга вокруг поляны, он еще даже развернуться толком не успел. Зато фонтанов вокруг моего дома стало сперва три, а потом и все четыре, Причем грязевые потоки били из-под земли с такой силой, что попадать под них я бы не советовала, в том числе и кружащему рядом дракону. Я даже на расстоянии чувствовала, как от них исходит какая-то недобрая, чужая, откровенно враждебная мне сила. И она вовсе не походила на магию Варны. Это было что-то новое, злое. Нечто липкое и зловонное, как-то грязь, что стремительно оседала на кустах и деревьях и одновременно с этим заливала мою любимую поляну настоящим вонючим озером. Примерившись, я пошла на третий заход, намереваясь подхватить нахохлившегося базилевса с чудом уцелевшей крыши, однако путь мне преградила несколько новых грязевых ключей, да еще таких мощных, настолько стремительно вырывавшихся из-под земли, что полностью увернуться у меня уже не получилось. Наполненная чужой силой грязь осела на моей чешуе и обожгла ее как кислотой. В прошлый раз она не выглядела такой опасной. Даже когда мы с Баль закрывали старые ключи, такого эффекта не было. Хотя, может, так и задумано, чтобы мы расслабились, успокоились, уверились в собственных силах и подпустили эту мерзость поближе. Признаться, в самый первый миг у меня действительно мелькнула мысль пролететь через нее насквозь. Однако чисто инстинктивно я все-таки увернулась, и полагаю, именно это уберегло меня от падения. От боли я дернулась, чуть не влетев на полном ходу, в еще один грязевой фонтан, коротко взревела, огласив темные небеса яростным криком, после чего свечой взмыла вверх, лихорадочно размышляя, как же поступить. Менять облик уже не вариант. Я и минуты не продержусь, если упаду в эту гадость или, чего доброго, окажусь под грязевым водопадом. Становиться горлицей, надеясь на небольшой размер и большую скорость, тоже, пожалуй, не вариант. Внизу бурлило целое море, оттуда до самой крыши долетали кислотные капли, и если змеиная чешуя от них хоть как-то уберегала, то перья меня точно не спасут. Что за магия была в этой грязи, я даже предположить не могла. Но эта странная сила меня иссушивала, ослабляла, истощала, пила мою энергию, как пьет кровь, дорвавшийся до жертвы голодный упырь. Не знаю, был ли вообще способ с этим бороться, но даже находясь рядом с источником, я бы не рискнула себя испытывать. «Что же мне тогда делать?» «Я помогу», — рыкнул змей, — гигантской тенью нависнув надо мной. И, не дожидаясь ответа, на полном ходу промчался над поляной, одновременно с этим выпуская из глотки яростное пламя. Столкнувшись с грязевыми фонтанами, драконий огонь зло зашипел, затрепетал, брызнул во все стороны алыми искрами, и к моему тихому ужасу практически сразу погас. Хотя, как уверяла книга ведуна, такого попросту быть не могло. Я этого не ожидала, честно. Да и Гарыныч похоже, искренне опешил, если не сказать, что полностью растерялся от такого исхода. Его уверенность в собственных силах явно пошатнулась. До этого дня он, похоже, свято верил, что его огонь способен противостоять любой магии, и вот теперь жестоко ошибся. Погасший драконий огонь. Невероятно. Это попросту в голове не укладывалось. Да неужели нашелся на свете хотя бы один колдун или ведунья, или даже обычная, позаимствовавшая чужой источник сущность, которая смогла бы одолеть дракона? Я помотала головой, страшась подумать, насколько могущественным должен был быть наш враг. Но потом услышала жалобный вой своего кота, которого щедро окатило из ближайшего ключа, и свирепо выдохнула. «Нет!» Базилевса им «не отдам!» «Осторожнее!» — вскрикнул Горыныч, когда я сложила крылья и рухнула вниз с огромной высоты. Буквально упала на поляну, как падает охотящийся на голубку сокол. Благо, под самим домом ключей пока еще не было и оставалось очень небольшое, совсем крошечное по меркам дракона, пространство, в котором я могла бы безболезненно поместиться. «Ега! Нет!» — я раздраженно рыкнула. не отрывая при этом напряженного взгляда от забравшегося на трубу кота. Базилевс умница. Даже скатерть не забыл с собой прихватить. И теперь так же напряженно следил за моей приближающейся фигурой в последний момент, пружине лапы и со всей силы оттолкнувшись. Клац! Мои когти сомкнулись, перехватывая кота прямо в прыжке. Крылья оглушительно громко хлопнули и чуть не вывернулись из суставов. пытаясь погасить встречный ветер. На мою голову, грудь и живот мгновенно плеснула кислотной жижей из открывшегося прямо подо мной ключа. Но я успела перестроиться и уже не падала, а взлетала, вопреки бьющему прямо в лицо злому фонтану, вопреки жалобному скрипу разваливающейся избушки, вопреки открывшимся на теле многочисленным ожогам, вопреки боли и страху. Я взлетала вопреки всему. И таки взлетела. Буквально за миг до того, как поляну затопила грязевым селем. Пробив с собой низкие облака, я с бешеным ревом взмыла в небеса. После чего брезгливо отряхнулась, прямо на лету заращивая страшные раны. Клацнула зубами на едва не сбившего меня в попыхах дракона и, развернувшись, направилась прочь, подальше от оскверненной поляны, просто потому, что, вопреки предположениям Горыныча, ничего ценного на ней уже не было. Когда я приземлилась на берегу Черного озера, там тоже было неспокойно. Темная вода яростно бурлила. Возле самой ее поверхности то и дело мелькали гибкие русалочьи тела. Посреди озера виднелась настиж открытая водная тропа, А по ней, словно по мосту, одна за другой перебирались в более безопасное место жители озера. Стоящая у тропы баль, при виде садящегося рядом Горыныча, встревоженно обернулась и, проводив глазами исчезающий в водяном мареве громадный, окованный золотом сундук, поспешила выбраться на берег. «Что случилось?» — воскликнула она, когда я выпустила из лап Базилевса. И как только он забрался мне на загривок, низко склонила голову. «Покажи мне, покажи, Ега. неужели мы где-то ошиблись?» Я опустила голову, позволив озерной владычице обхватить мою морду влажными руками и представила все, что мы узнали от Кощея, и все, что случилось в моем лесу. «Призванная сущность, такая сила, чистое зло, по крайней мере, для нас с тобой». Баль, вздрогнув, отняла руки и уставилась на меня расширенными глазами. Я почувствовала, что что-то неладно. Озеро еще с вечера заволновалось, предупреждая об угрозе. Его воды стали меняться, темнеть. Потом появился запах, а русалки начали слабеть. Поэтому мы решили уйти. Я кивнула. Правильно решили. Не сомневаюсь, что очень скоро на дне озера откроются такие же ключи, как и у меня на поляне. «Поэтому Баль, если хочет жить, нужно увести отсюда свой источник. Желательно, как можно быстрее и дальше, за границу своих владений или еще куда-нибудь. Хотя мне кажется, в наших землях очень скоро не останется безопасных мест, если только мы не поторопимся». Кощей прав», — прошептала озерная владычица, глядя мне в глаза. «Ни один колдун на это не способен. Однако и для призванной сущности — «Это слишком сложно, поэтому я думаю, что твой бессмертный знакомец, как обычно, слукавил, а Варна на самом деле привела в наш мир необычную сущность, а нечто намного более могущественное, то, с чем даже дракону не удалось справиться». «Мой огонь никогда не давал осечек», — рыкнул Горыныч, непримиримо клацнув зубами. «Он сжигал любую магию, как миленькую». Любые заклинания, любые ловушки. Ни один колдун против него не устоял. Я мельком на него покосилась. Так значит, на самом деле колдун был не один? Интересно, о чем же еще ты умолчал, когда рассказывал лиху свою историю? Из ноздрей дракона вырвались два столба черного дыма. Однако Баль этим ничуть не впечатлилась. Напротив, при виде реакции змея она лишь сокрушенно покачала головой. «Ты слишком самонадеян. В мире есть немало того, что тебе не подвластно, и того, с чем ты при всей своей силе не сумеешь справиться». «Что, например?» — прищурился Горыныч. «Например. Боги». Я вздрогнула всем телом. «Да нет, не может быть». «Чего?» — недоверчиво нахмурился змей. «Какое богам дело до нас?» «Нынешним — никакого», — согласилась с ним Баль. «Пока в мире все идет своим чередом, боги ни во что не вмешиваются. Но ты молод, дракон, и ты не знаешь, что наш мир не всегда был таким. А в незапамятные времена его населяли совсем не те божественные сущности, которые правят им сейчас. У меня от неожиданной догадки расширились глаза. А ведь это очень похоже на правду, до да дрожи, до да вспотевших ладоней, Призванная сущность, могущественный некто, способный уничтожить мою поляну, сумевший с легкостью обжечь и истощить меня за пару мгновений, не поддающийся огню дракона, вернее, не поддающийся магии совсем, в том числе и моей магии, и магии Баль, но до поры до времени старавшийся тщательно это скрывать и даже посмевший ввести нас в опасное заблуждение». Кощей сразу предположил, что нас обманули и позволили уничтожить первые ключи специально, усыпили бдительность, дали какое-то время побыть в неведении, чтобы впоследствии допустить роковую ошибку и стать легкой добычей для голодной сущности. Ни маг, ни ведун, ни колдун, ни человек. Кто это? Как не бог? Правда, не настоящий, не нынешний бог. Тем-то уж точно не было резона действовать так грубо. Но есть еще и ведь старые боги, даже правильнее сказать, древние, давным-давно ушедшие, изгнанные, забытые и много веков как почившие в небытии и безвестности. Но могло ли случиться такое, что Варна рискнула привлечь к себе внимание кого-то из таких богов? Я только взглянула на потемневшее лицо озерной владычицы и поняла. «Могло». Да еще как. Ведь кто, как ни бог, позволил бы обычной ведунье заполучить несоизмеримо большее могущество, чем мог дать ей обычный источник? Кто, как ни бог, смог бы одарить ее бессмертием или иными, немыслимыми для простого смертного благами? И что с того, что старые боги давно отошли от дел? Сильные или слабые, добрые или, условно, злые? Боги никогда не умирают. Они слабеют. сходят с ума, но все же не исчезают бесследно. Они просто засыпают и потом лишь терпеливо ждут, пока их кто-нибудь не разбудит. По крайней мере, так мне когда-то говорили. Это, конечно, походило на бред. Даже понимая, что Баль, скорее всего, права, я с трудом верила, что Варна осмелилась на такое безумие при всех ее особенностях, при всех странностях, которые от нее исходили, болотница — была не настолько сумасшедшей, чтобы так рисковать. Призыв древнего бога настолько опасен, что этого не стоили ни сила, ни магия, ни бессмертие. На это даже одержимый собой Кощей в свое время не решился. Для такого риска он себя слишком ценил. Так почему же Варну это не испугало? Или правильнее спросить, что она так жаждала получить, если пошла против всех законов и правил? Зато именно сейчас я неожиданно поняла, почему кощей упомянул о ритуале призыва. Каждой призванной сущности, включая Божественную, чтобы вернуться в мир живых, нужна привязка. Более того, эту привязку можно и нужно было разорвать. Вот о чем хотел сказать ведун. «Значит, Варна мертва», — прикусила губу Баль, когда прочитала мои мысли. «Или же находится...» «Очень близко к этому состоянию». «Нам нужна ее книга», — молча возразила я. «Я знаю, где она ее хранит. Вот только совершенно не представляю, как туда подобраться». «Куда нам надо подобраться?» — закрутил головой Горыныч. «Зачем? Что вы задумали?» Мы с озерной владычицей быстро переглянулись. «Говорить или нет?» Но потом я едва заметно кивнула, а Баль неслышно вздохнула. «Есть вероятность того, что некоторое время назад, не без помощи одной нашей знакомой, недалеко от границ наших владений, случилось пришествие старого бога», — медленно произнесла она, не сводя взгляда с насторожившегося дракона. «Скорее всего, темного бога, светлому не было бы нужды охотиться за нашими источниками, и если это действительно так, то владычица болот или мертва». или находится на грани жизни и смерти, а ее источник поглощен призванной сущностью и уже готовится преобразовываться в темный алтарь. Почему именно в алтарь? Сила в источнике всегда конечна, соизволила Баль пояснить дракону очевидные вещи. И даже самому слабому богу этого недостаточно для жизни, но для создания алтаря ему понадобится очень много сил. Поэтому-то он и принялся за нас. Правда, пока он еще слаб и не готов для открытого противостояния. Собственно, пока он еще даже не бог в полном смысле слова. Однако, как только алтарь созреет, в нашем мире появится новая сила. Я, правда, не знаю, какого именно бога разбудила Варна, но уверена, ничего хорошего нам это не принесет. Как его можно остановить? Пока у него нет алтаря, он здесь чужой. Поэтому мир стремится всеми силами его отсюда вытолкнуть. По этой же причине чужак пока не всесилен, а ограничен чужим источником и тем, что его к нему привязывает. Также медленно поведала Баль, то есть силами самого призывающего. Ритуал играет роль своеобразной веревки, которая не дает призванной сущности уйти обратно в небытие. Что это за ритуал, мы не знаем. Но если обратить его вспять, то привязка разрушится, и бог уйдет. Если, конечно, к тому времени у него не появится полноценный алтарь. Я снова кивнула. Кощей именно на это и намекал. — Как же вы можете обратить ритуал вспять, если не знаете, как именно Варна это сделала? — не понял дракон. — И если она сама, как ты говоришь... уже не в состоянии вам помочь. У нее есть ведовская книга, там записано все, что с Варной происходило при жизни, там мы надеемся найти проведенный ею ритуал, но книга хорошо спрятана, и рядом с ней наверняка будет темный бог или те, кого он успел создать, а может и поработить. Просто тогда до нужной нам информации не добраться, да и с темным богом нам даже втроем не совладать. «Горыныч отчего-то насторожился. Что же вы тогда собираетесь предпринять?» Мы с Баль снова переглянулись. «Его надо отвлечь», — выразила общую мысль владычица, «хотя бы до тех пор, пока я не добуду книгу». «В каком смысле хочешь сказать, это я должен его отвлечь?» Горыныч от такого предположения чуть не дохнул огнем, но потом посмотрел на меня... Запоздало сообразил, что в случае чего отвлекать темного бога придется мне, потому что только Баль знала, как добраться до магической книги. Пару мгновений растерянно постоял, подумал, после чего быстро подошел и, прикрыв меня широким крылом, в голос рыкнул «Я согласен». «Мряв!» — решительно мяукнул из-под крыла притихший было базилевс, словно говоря, что тоже в стороне не останется. Баль грустно улыбнулась и кивнула, а я покосилась на решительно настроенного Горыныча и с облегчением подумала, что и впрямь в нем не ошиблась.